Глава третья. Добытчик. Это летнее енисейское утро было знаменательно тем, что были пройдены два интересных рубежа. Во-первых, оно наконец-то подарило мне хорошее настроение и бодрое самочувствие. Во-вторых, я получил новые трусы. Три дня провалялся пластом. Как образно сказал Геннадий Федорович, остаточки дерьма из тела выходили. С вечера на улице все было серо, правда, без дождя. Температура воздуха опустилась градуса на два, поднялся сильный ветер южак. Проснулся я часов в восемь. Пожалуй, в постели валялся долго, вставать было лень. Долго смотрел в окно. Кадр, очерченный веселенькими шторками, показывал небо, не солнечное, зато ясное. Облачность высокая. Уже привычно сунул руку под подушку, проверяя пистолет. На месте. Все-таки нормальные мужчины без огнестрельного оружия чувствуют себя неуютно. Над головой жужжало. Я извернулся и увидел, что прямо на подушке, цепившись друг в друга передними лапами, дерутся два здоровенных овода. За мою кровушку бьются. Щелку пролезли гады между марлей и рамой открытой форточки. Хотел я пришибить обоих сразу дуплетом, да ткань пожалел, белая, чистая, накрахмаленная. Какое-то время наблюдал, ожидая, кто выйдет победителем схватки. Но они скатились на пол, и я тут же хлопнул по соперникам колошей. Хватит борзеть. Подушка мне досталась самодельная, огромная и мягкая. Я решил, что она набита гогачим пухом. Пусть будет так, приятно. Одеяло тоже пуховое. Попробуй тут, вылези на свет божий. Как же хорошо валяться. Если бы не малая нужда... До стены напротив меня смотрела картина с елисейскими полями. Мишек в лесу хозяева вешать не стали. Свои надоели до смерти. Только я сел и потянулся за медицинской рубахой, как дверь в узкую светелку без стука отворилась, и в комнату деловито вошла Элеонора Викторовна. «Да не тяни ты одеяло до да горла, что я там не видела! Носи вот, в шкафу нашла. Сама забыла, где что лежит. Ох!» «Жопка у тебя тощенькая, такая же у моего сухаря, так что в впору будут. Прошлой осенью ездила в Крым по льготной путевке, там и купила. Нарядные такие, чисто соблазн». «И чего, скажи, деду не нравится?» «Ничего он в моде не понимает», — льстиво подсказал я, принимаю щедрый подарок. Пластиковую упаковку с тремя трусами-боксерами. Вытащил одни из тубуса, развернул. «Да, плейбой на широкой резинке». Сбоку почему-то якорек с волной и надпись "Привет из Семииза". Ядовито красные, голубенькие и комбине, сука. Полосата из первых двух цветов. Семеизским плейбоем буду ходить, значится. Хорошенькие, ведь скажи, хлопнула в ладоши хозяйка. Замечательная вещь, уверил я. И ткань хорошая, мягкая. Америка, что там? Значит, не соврал продавец. Обрадовалась добычица. Завтрак почти готов, тебя ждем. Я ведь еще кое-что припасла. Выбравшись на свежий воздух, сразу отметил необычное спокойствие среды. Вроде бы все как в прошлые дни, а и тревожности нет. Выспался что ли? Ну да, очухался, посмотрел во сне все свои кошмары. Надеюсь в последний раз. И злости меньше стало, настолько, что встретить сейчас заклятого коллегу из норвежских егерей сразу бы его резать не стал. Побеседовал бы за жизнь мальца, а уж потом горло вскрыл. Еще я уверовал, что прорвемся. Огнестрельное оружие есть. Пусть с нехваткой быка, для начала и это хорошо. Два волшебных предмета, способных поражать врага на расстоянии. И это не прощи или рогатки. Теперь все будет по-серьезному, без экспериментов с перестановкой полотен на косах. Бросай топор, лови хардкор. Сегодня будет рабочий день. Вот что я придумал. Тишину разрезал резкий звон бензопилы. Кто там трудится? Ага, значит, хозяин тоже решил взяться за дело и напилить из лисины чурок. Самое время показать жене свою годность. Перед едой. Мы, мужики, хитрые. После гигиенических процедур я крепко растерся, глянул в зеркальце, прибитое возле пара рукомойников, и отправился к столу. «Доставай, жена! Что он с голым торсом?» командовал хозяин. «Мало у нас событий, читай развлечений. Телевидение давно не работает, радиоприемник древний, хреновый, ничего не ловит. А Лёха не спецпаяльщик. Вот и хочется людям растянуть удовольствие, сериал поиграть». Все понятно». Я улыбнулся. «Держи, Лёшенька, для реки самая правильная вещь, матросская», — сказала супруга. И я из рук в руки получил хлопчатобумажную тельняшку с длинными рукавами. Естественно, тут же и натянул, расправил. Ух, как здорово! Наверное, моя довольная рожа их обрадовала, потому что петликовы тоже заулыбались. Рядом со мной сидел еще один приживалец, огромный сибирский кот по имени Баркас. Наглая полосатая морда. Выяснив, что в поселке осталось только одно жилое хозяйство, он плюнул на охоту в зеленке, чем весьма успешно занимаются его соплеменники, и предпочел перебраться поближе к человеку. А тут еще запахи готовки пошли. И обувка нашлась как раз в размер. Третий подарок Леонора Викторовна не стала протягивать, просто кивнула под стол. Там стояли какие-то необычные сапоги, не очень высокие, на шнуровке. Из голенища левого свисали две пары носков. Я не видел таких, поди?» — усмехнулся дед. «Теперь уже мало кто помнит, а раньше в Сибири очень такую обувь уважали. И чайги это!» Юфтевы, верх из канины. сосед Енисейский у мастера заказывал, для охоты. Ну, покороче сделал немного. Подошва шита втачная, а не выворотная. Никогда нога не устанет. Ходить легко. Таких стопа землю чувствует, работает по своей природе. А не как доска. И защищена хорошо. У ивенков, например, есть невысокие сапожки из лосины. Амчура называется. Тоже со шнуровкой. Очень легкие и замечательно удобные. Но они только для зимы. Непригодно лосина летом. Сильно намокает, набухает и тянется. А тут кожа выделанная, мягкая, сильно прожированная. Для себя человек думал, со знанием дела. У вас-то жесткие. Как их там? Берцы. Ага, в войсках ведь как? Солдат на войне долго жить не будет, и что у него с ногами произойдет через пару лет, штабам не важно. Важно, чтобы он в коротком бою на ногах стоял, пока силы есть. Упрощаете, Геннадий Федорович. «Перцы хороши на камнях, в развалинах, где железа всякого полно. Начал я обороняться, но мне не позволили». «Да где ж ты здесь развалины видишь, Лёш?» спросила Элеонора Викторовна. «Тайга да река. А по железкам скакать вообще глупо. Рано или поздно поранишься. Их обходить надо». «Хватит спорить. Надевай быстро». Я вздрогнул и мигом выполнил команду. «Что сказать? По виду не Гарсинка, конечно». Хотя сравнивать невозможно, это действительно совсем другая обувь. Походив по веранде, где мы завтракали, попрыгав на ступеньках и поприседав, снял левый сапог и осмотрел подарок. Сделано качественно. Подошва из нескользящей микропоры, 8 миллиметров. Черт, на самом деле очень удобно. «Чулок из войлока вытащи и шнурочками подгони по ноге», — напомнил дед. «Видишь, и так можно носить за счет мягкости». Юфть лучше хрома воду держит. Если снизу чуть ослабить, а верх подтянуть, вентиляция будет. Уход, конечно, нужен, как, впрочем, и за всем вокруг нас. Косторовым маслицем промазывай, отплатят добром. И портяночки чаще пользуй. Партяночки. Вот и экипирован. Одели добрые люди. А я валяюсь. Ничего доброго пока не сделал. После чая с печеньем я посмотрел на сидящего рядом котяру и сообщил. Геннадий Федорович, Так на рыбалку ведь пора. Поеду, не могу больше на хлебником сидеть. Тут еще и кот объявился, такой кого угодно обожрет. Отсказывай, какая моторка в лучшем состоянии и где мотор брать. Я на берегу прогресс 4 заметил. Как он, живой? Дед сразу оживился, выдал присказку. Хочешь рыбу есть, надо в воду лезть. И громко выразил самое горячее желание поучаствовать в мероприятии. Пришлось мне мягко, но решительно отказать за что получил благодарный взгляд его супруги. Негоже женщине оставаться одной в пустом поселке, мало ли». Быстро, закончив завтрак, мы пошли во двор совещаться. «Ты сам-то сети поставишь?» «Конечно. На побережье ставил и проверял в одиночку. Здесь тем более справлюсь». «Не скажи. Енисей коварен». «Так я потому и спрашивал о прогрессе». «Прогресс — штука добротная, надежная, Космическая отрасль делала». Корпуса из дюралюминия высокого качества, не гниют, служат долго. Я разные лодки пробовал в деле, и люблю именно эту. Корпус широкий, спать можно. Разложил мягкие сиденья на поел и в страну снов. По кокпиту спокойно можно ходить со спиннингом, лодка берет большое количество топлива и снаряги. Из серийных отечественных у нее лучшая отстойчивость. Гуляешь с борта на борт, а она почти не кренится». Попадал я на прогрессе 4 в шторма далеко от берега и в стоячие волны полутораметровой высоты. Лодка шла на скорости под 40, не рыская и не зарываясь. Против волны, правда, поколачивает. Прогресс хороший, только мотор надо поставить. Мой и бери, проверенный, зверь. Насте надо подобрать. Рыба нижнего и среднего течения Енисея делится на три категории. Есть черная, куда входит щука, окунь, ясь и налим. Есть белая, включающая сига, муксуна, нельму, тайменя, омуля, пелятку и тугунка. Тиговые до этих мест с севера доходят в малом количестве. Особняком стоит рыба красная, стерлядь и осетр. Так ее называли на Руси издавна. Это сейчас все перепуталось. Под красной рыбой ныне понимают лососевые породы. Цвет плоти поборол красоту и непревзойденность. Енисей был и остается кормильцем и сегодня. В пустеющих деревнях на реке люди живут рыбными до да зверовыми промыслами. Рыбы много, голод никогда не грозил аборигенам. Вообще-то здесь все браконьеры, иначе не прожить. Поэтому способы ловли серьезные. Удочка с поплавком – плавство для детей и горожан, спорт. Спиннинг уважаем. В заливчике курьи им можно натаскать щук и окуней больше и быстрее, чем сетью. Им же ловят здоровенных нельм и тайменей. Почти в каждом хозяйстве есть бредень. Один его конец заводят с лодки, второй на берегу, потом вытаскивают. Сети используют самые разные: китайские мелкоячеистые и ставные с особой технологией проводки. Популярен так называемый плывёж, особенно когда к осени идет добрая рыба с низовий. Один конец сети привязывается к лодке, другой к гагаре, деревянной крестовине, доски которой собраны торцом. Так она лучше якорит. Течение несет связку, сеть тянется по дну. Красную рыбу по-прежнему добывают запрещенными самоловами. Орудиями дорогими, ценными. Это протянутая по дну прочная веревка, к которой на поводках привязаны крючки, кованые, большие. На каждом поводок с поплавками. Осетр идет по дну и рылом вскапывает ил. Так и натыкается на крючки. Варварский способ, что говорить. Острия вонзаются прямо в бока. Слушай, мой план, Алексей. Старик уже все придумал. Поначалу сгоняешь к игольному. С нижней стороны тянется отмель. Вот прямо на пески поставишь китайскую харьюзовку. Течение за островом завихряется. Рыбка заходит проверить. Глядишь, омуля возьмем. А уж харьюза точно. Здесь прямо от берега поставим самолова на осетра. Кто теперь проверять будет? Кончились проверяльщики. А когда вернешься, мы еще и побредим на пару. Мелочь возьмем для кота.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 На крыльце стояла хозяйка и с улыбкой смотрела на потенциальных кормильцев. По рыбе соскучились все. Вот и котяра трётся у ноги, словно слышит, о чем речь идет. Надоело ему за птицами гоняться. Полез ночью на дерево гнездо разорять, получил клювом полбу, свалился и ну орать на весь двор. Не хочешь в зеленку? – спросил я, погладив длинную пушистую спину. Удивительно, как эти создания умеют всего за один день превратиться из лютого лесного хищника в урчащую живую игрушку. И наоборот. Геннадий Федорович, только ведь я твой саркосильный эндуро на спине не утащу. Форма еще не распрямилась. Зачем таскать на закорках, Лешенька? Молвила Элеонора Викторовна. Ты машинку возьми, Ниву Белую, видел ее небось, на перекрестке стоит. Так это ваша? Соседская, на ходу и бак полный. Илианора на ней в магазин ездила, хотела затариться, да куда там, пояснил супруг. А почему возле магазина оставили? Лешенька, я ведь как только увидела пустые полки, так расстроилась и разозлилась, что домой пешком пошла. А когда вспомнила, то забоялась. Показалось, что в конце улицы медведь из-за дерева выглянул. Не придумал я, как можно правильно отреагировать на такой женский фортель. И поэтому просто промолчал. Медведь опять же заставила заботиться. Тот или нет? Если Элеоноре Викторовне не примирещилась со страху, то Мишка здесь один. Определил сектор с поселением как свой, и другого ни за что на территорию не пустит. Значит, хищник тот же, что задрал офицера. Проблема ясная. Валить людоеда надо, и чем быстрее, тем лучше. Не даст спокойно жить. Я ведь тогда у землянки не стал стрелять. Передумал. На смену горячей злости пришел холодный расчет. Зачем напрасно пугать? Почуяв вкус легкой добычи, потерявший берега зверюга наверняка и еще раз наведается. Охотиться на него с нашим оружием сложно и опасно. Для гладкого всего четыре патрона, а с пистолетом на Топтыгина не ходят. Нет, конечно, были случаи, когда и белых медведей из Макарова валили. Только это экзотика. Казус. Девятка с ближнего расстояния лупит годно. Акцентирую. Только с ближнего, метров с пяти 10 десяти от силы. Но я не собирался выходить с ним для боя на короткую дистанцию. Лишний риск и душевная нервность. Хочет вернуться? Добро пожаловать. Вот тебе растяжка, теперь уже на спуске в землянке. Леску я натянул примерно на уровне груди опасного зверюги. Вряд ли он обучался на курсах минно-взрывного дела. Смахнет. Получит в бочину стаю горячих осколков. Чего там? Полтора метра всего. «Пока не бабахнуло, ждем». «Пойдем за машиной», — предложил таежник. «Там сосед секретку поставил, сам не сыщешь. Автомобиль не лодка, не кормилец. Мотор на берег и на тачке возить можно, если не охота на лестница корячиться. А пацанята могут угнать, чтобы покататься. Дурачки всегда найдутся». «Не забывай их создавать земля-матушка». «Вставай, боец! Может, Мишку Людоецкого встретим. Сразу, значит, и рассчитаемся с косолапым». «Жена, неси ружье. «Не встретим, дорогой мой напарник. Днем он в поселок не сунется. Слышит звуки, чует запах дыма. Ночью все гораздо хуже. За изгородь не выглянешь. Этот тварь умеет ходить бесшумно, в засаде сидеть долго. Собак нет, спугнуть некому. А кот пусть караулит. Они ничуть не хуже собак на опасность указывают. Знай, корми рыбкой, за ухом чеши». Я машинально дотронулся до кобуры, задумчиво посмотрел на здание ФАПа, за которым начиналась тропинка, ведущая к позиции зенитчиков, и в голове сразу возник вопрос, который я постоянно забывал задать. «Хозяева, проясните, в медпункте что? Штат неполным был? был?» «Отчего же? Комплект», — сразу ответила женщина. «То есть начальник и три человека. Санитарочка, акушерка и медсестра». «И где акушерка? Или она вместе с начальством уехала?» Петляковы переглянулись, я увидел некоторую растерянность. «Действительно, Эля, а Катерина куда делась?» «Я что-то тоже не помню, подумал, что она уехала». «Так нет ведь, не рассказывала ты мне о том». «Иль прослушал?» Хозяйка развела руками. Жизненная опытность помогает ей большую часть времени проводить в полном осознании правоты своих поступков и даже с готовностью потроллить ближнего. Однако сейчас она смутилась. «Постойте-ка, сейчас. Мы с Катенькой, помню, у магазина встретились. Я за уксусом пошла. Сам пельмени захотел». «Ну, точно. сказал Мелькам, что собирается к подружке, к гидрологам, посмотреть да проверить их. Катя очень хороший специалист. Даром, что акушерка. Иному доктору сто очков вперед дать может». «Дорога туда есть? Кстати, а почему наука не здесь обосновалась?» «Только водная. На катере отвезли», — пояснил дед. Гидрологи теперь в хорошем месте, давно уже. Там когда-то зимовье промысловое стояло на три семьи. Река впадает рыбная, сагалка, щуки много, тугун заходит, чаша материковой, цепь озер, на первом же стоит биостанция. И если там кто или нет, мне неведомо. А еще туда из эзотерики наезжают, там место силы, осторожно сообщила хозяйка. «Китицкой!» прокомментировал дед. «Браконьеры, как мы, только мутные». Несколько лет назад весь этот мусор с тегом «ловцы потустороннего» довольно бодро начал исчезать со страницы экранов. Однако смертельные вирусы, набегающие на человечество один за другим, породили новое поколение шарлатанов, желающих добиться еще больших успехов в деле облапошивания честного народа. Много там людей? Как не приедешь, так полдюжины бездельников обретается, и не поймешь, кто есть кто. Ученые на особицу живут. «Заеду, гляну», — решил я. После недолгих сборов, уточнения сроков и целей, мы перевезли все на берег. Из прогресса пришлось вычерпать пять ведер накопившейся дождевой воды. Хорошо, что я подобрал себе новые калоши. Не хочу надевать резиновые сапоги, очень их не люблю. Проверив судно визуально, навесил ямаховский мотор, поставил в нише две полные 20-литровые канистры, Напялил на себя импортный спасательный жилет из прочного ПВХ синего цвета и отчалил. Начали мы рыбалку с разматывания и постановки двух длиннющих самоловов. На Енисеи нерестилище расположено на участке Ярцева-Ворогова, недалеко отсюда к северу. Так что осетринки, надеюсь, возьмем. Хочется вкусного. А вкус рыбе дает жир, который образуется между дольками мяса, прослойкой лежит. У ценных пород весь жир содержится в мясе а у черной жир закладывается во внутренностях. Вы его при чистке выбрасываете вместе с внутренностями, после чего давитесь сухим остатком. Может, и с икрой повезет. Нереста сетра идет в июне-начале июля, тогда рыбы и мечет вкуснятину на галичные грунты. Закончив подготовку лодки, я на пробу прошел вдоль берега в обе стороны и, решив, что грузовой винт тянет моторку как положено, неуверенно развернулся и постепенно, набирая скорость, пошел по реке вверх. Зеркало на Енисее увидишь редко. Обычно поверхность украшена множеством водоворотов. Волны не было, брызг тоже не промокну. Но что-нибудь непромокаемое найти надо. Например, мембранные вейдерсы по грудь. Остров Игольный лежит в 8 километрах к югу от Разбойного и представляет собой длинную косу, на две трети покрытую низким ивовым кустарником. В нижней части острова кустарник не доходит до воды метров 20 и дает хоть какое-то убежище от ветра южака. Напротив, на правом берегу реки, я заметил возвышающееся над тайгой сооружение. Глянул в бинокль — тригонометрическая вышка. На большой воде вампиров всегда много, а в движении их сносит потоком воздуха. Можно немного расслабиться, тем более что у берега года опять накинутся. Подойдя ближе, увидел старое костровище — Рогатки для котелка и рожни для быстрой жарки, воткнутые в песок. Прямо пастью рыбу и насаживаешь. Очень удобно и надежно, не свалится. А не так, как показывают на канале Discovery. С огромным удовольствием, занимаясь любимым делом, я поставил сеть с полутораметровой стенкой. Яркие неоновые поплавки цепочкой стали по течению. Рыбинспекция, говорите? Гимс? Клешем у всех кончилась ваша власть, кровососы. Енисей был пуст. Облачность поднялась еще выше, дождь не ожидается, вокруг тишина и покой. Безлюдье. Я, остров и сетка. За все эти дни, как сказали Петляковы, мимо разбойного проследовали три судна, и все против течения, на Красноярск. Сам видел одну самоходную баржу, судя по осадке, пустую, но никто не прошел в низовье. Дико. Енисей знает речной транспорт XVII века, если не раньше. По нему испокон веков доставляют оборудование, лес, топливо. И вдруг дорога жизни встала. Это еще апокалипсис или уже самый настоящий постап? Всемирная катастрофа убила навигацию. Поэтому, когда я увидел вдали приближающийся буксир с небольшой баржей на длинном тросе, то удивился. К безлюдности привыкаешь быстро. Из опыта знаю. Она пугает или радует в зависимости от характера человека. Я вот бываю раздражен, когда кто-либо вторгается в плановое одиночество. Тут другой случай. Отталкиваемый течением буксирчик сопротивлялся, зло буровил воду носом, стараясь натянуть трос. Чадил дизель, покачивалась вывешенная за борт-алюминиевая обушка. Торопится капитан! Хочет быстрее попасть домой! Тряска подходила все ближе, и я, наконец, разглядел баржу. Низкая и небольшая, полукустарное изделие клёпана в одной из местных артелей. На дощатом настиле стояли две палатки — большая армейская УСБ-56, брезентовая, и еще более древняя каркасная КПШ-1, явно из списанных. Ее бы в Питерский музей Арктики и Антарктики сдать, а не по рекам таскать, — подумал я. Как правило, если движение на Енисея маленькое, встречные суда друг друга приветствуют, словно поддерживая в долгом пути. В текущей ситуации, когда вокруг не души, сам бог велит посигналить замеченному водномоторнику. Я поднял к глазам бинокль. Скуластый шкипер в фуражке с белым околышем поднял бинокль и посмотрел вдаль, но даже головы не повернул в мою сторону. Кроме капитана в крошечной рубке никого не было. Судовая сирена так и не рявкнула в приветствии. Я решил руками не размахивать. «Что там на барже?» Такой черепашьей скоростью даже от Туруханска им пришлось бы тянуть сюда дня четыре. Однако печные трубы над палатками не дымились, на растяжках не сушилось постиранное белье, на корме не видно очага и вполне логичных скамеек для отдыха на свежем воздухе. Никто не курил, мрачно поглядывая на проплывающие мимо берега. Не оборудован примитивный клазет. «Там нет живых, Леха, это баржа мертвецов». Судьба сказала свое слово, и теперь капитану прямо тянет усопших к последнему причалу. Гребаный диатез. Чайник взял, заварочки, сахарку. Ага. Накрылось чаепитие, никакого желания. Сцепка ушла вверх, а я все смотрел вслед мертвому каравану. Мрак накрыл реку. В голову настойчиво полезли очень нехорошие мысли, ассоциации и воспоминания. Думал за рыбалкой спрятаться от действительности? «Напрасно!» — представил вдруг. Именно в этот момент озверевший от известий со скалеченной Родины командир АПЛ, борта которой еще не вскрыты ударами глубинных бомб наших фрегатов, отдал команду на пуск. Крылатая ракета покинула ячейку на борту субмарины, которая спала три месяца, и, легко проткнув толщу ледяной арктической воды, выскочила на пустынную поверхность Карского моря. Натужно загудело пламя бустера поднимая еще сопротивляющийся томогавк на высоту в 300 метров. На нисходящей траектории старта из тела ракеты выдвинулся воздухозаборник, раскрылись короткие крылья и хвостовое оперение. Железное чудовище полностью проснулось, рыскнуло пару раз, опознавая местность, и словно гончая помчалось над водой к своей цели, чтобы в одно мгновение с ней испариться в ослепительной вспышке смеси тротила и гексогена. Наверняка кто-то еще воюет. Вон, японцы сколько лет после Второй мировой на островах оборонялись. Опять вспыхнула боевая злость. Меня душила обида. Гадство, зенитчики, но ну вы хотя бы одну целую иглу оставили. Отчаянно захотелось сесть прямо тут, на песке безлюдного островка, посреди великой реки. И терпеливо ждать, не замечая комарья и мошки, дождей и ветров. Дождаться, вовремя заметить, изготовиться, снести. «Холодно!» И, выполнив свой долг, умереть от счастья. «Ага, сеть китайскую вертикально поставь. Или пистолетиком запусти. Уходить надо, иначе я своим настроением всю рыбу распугаю». Мотор сыто урчал. Я внимательно разглядывал берега, а солнце припекало так, что пришлось разоблачиться. «Хорошая лодка. Не для гонок, конечно. Зато надежная, основательная». Под грузовым винтом идет только в путь. Управление вынесено вперед. Вот только тент надо бы найти и поставить. На средней скорости я шел до бакинов, обозначающих форватор для движения судов. На берегах виднелись белые трапеции створов. На внутренних водных путях России левой по течению стороне присвоен белый цвет, правой – красный. Здесь бакины простые, а от Игарки и ниже на Енисея, где начинают действовать уже морские правила судоходства, речные бакины уступают место большим морским буям с радиолокационными отражателями. Там и река гораздо шире, до 8 километров. Геннадий Федорович говорил, что после прохождения белой трапеции до дощатого створного знака, установленного на поляне, нужно прижаться влево, чтобы не пропустить место впадения Сагалки. Плохую погоду или по незнанию можно не заметить. То я и сделал, резко прибавив газу. Моторка шла вдоль берега, так лучше. Течение меньше, волны ниже, а скорость выше. Двигатель обрадовался и вывел прогресс на Реданы. На скорости сосны ели слились в зеленую стену. Справа по борту тянулась девственная тайга, леса и болота на сотни километров. Здесь, на берегу, мне повстречался большой медведь. Хозяин дебри стоял возле кустов и смотрел на лодку до тех пор, пока подрёв моторы, я не изобразил атаку. Аптыгин всё понял, быстро повернулся и удрал. Примерно через 5 минут быстрого хода увидел устье небольшой речки. Это и есть Сагалка. Действительно, разглядеть трудно. Русло почти сразу поворачивает, а кедровый бор смазывает особенности рельефа. «Посмотришь, как там дела и назад, к сетке». Если на базе гидрологов никого нет, проведешь быструю мародерку, подсказал мне мальчиш Плохиш из сказки. Я заставил Петляковых полностью ее вспомнить и прочитать. Годная сказка актуальная. Видать, не такой уж плохой человек был этот Аркадий Гайдар. Чай на пляже попьешь, утвердил я решение с учетом предложенного плахишом. А можно и в поселок смотаться, побредить пока с дедом, чтобы времени не терять. Интересные тут места начинаются, особенно по правому берегу Енисея, то есть с моего левого борта. Там тайгу разрезает устье реки Большой Пит, крупного енисейского притока, стекающего с енисейского кряжа. Ложную горную реку речники прозвали Бешеной. Там, в долине реки, начинается путь в Золотую Тайгу к богатым месторождениям золота, открытым в середине XIX века. Я в свое время специально интересовался этой темой. Хотел наняться в артель. Собственно, ради этого и покинул столицу. Уже потом, взвесив все на месте, начал заниматься другими делами, пока не подписал контракт с бригадой. Это была самая настоящая золотая лихорадка. Тысячи старателей, авантюристов и откровенных преступников устремились в тайгу. Урлатские артели потянули тяжело груженные баржи вверх по бурному потоку. На Подкаменной и Нижней Тунгуске творилось то же самое. Что говорить о реках, если золото в ту пору искали повсюду, иногда даже в черте городов. В Красноярске его находили на реке Бугач. Немного золота нашли на Афонтовой горе. Бригада старателей работала на красноярских столбах. Из-за их рытья тамошний ручей и получил название Роев. Рассказывают, что в городе начались пьяные оргии. Обстановочка в Красноярске была, как сейчас говорят, криминогенной. Путежи, карты, убийства, драки, воровство. Первые золотопромышленники оказались не в состоянии наладить добычу золота за счет применения техники. Избаловали их легко доставшиеся бешеные прибыли, а необходимой технической культуры не имели. Выработав самые богатые участки, они тупо шли дальше в поисках нетронутых россыпей, приносивших миллионы без особых затрат. Да и не было в Сибири условий для механизации золотодобычи. Ни машиностроительных заводов, ни железных дорог для доставки тяжелых механизмов, ни людей, способных управлять ими. Лишь в конце XIX века на приисках стали появляться драги, гидроприводы, паровые двигатели. В деле разработки рассыпного и рудного золота началась механизация. Деньги потекли рекой. Красноярский золотопромышленник Мясников сделал себе визитные карточки из чистого золота. Стоимость одной безделушки переваливала за 5 рублей. Столько стоил пута ситровой икры. Жаль, не сбудется моя мечта, нет теперь смысла в мытье золота. А еще я подумал о том, что среди выживших будут идиоты, готовые за никому не нужное золото убивать. Такие обязательно найдутся. База гидрологов обнаружилась в небольшом речном заливе. В самом его центре возвышается крутой скалистый обрыв. Под ним ровная каменная коса с небольшим уклоном к воде. Почти вся завалена валунами и крупным галечником, Мелкие только на небольшом участке. На высоком берегу большой деревянный сруб с верандой под навесом, выходящий к югу и на реку, без таблички. Четыре оконца в желтых рамках наличников бесстрастно смотрели на бегущие к низовьям воды Енисея. Право от дома хорошая баня, а слева два сарая и емкости под горючее. Входа не видно, фасад базы обращен к тайге. На крыше две антенны и парабола спутникового телевидения. Гидрологи отдыхали с сериалами. Над трубами главного здания базы, так же, как над баней, дыма не было. Берег вообще каменистый. Здесь через реку проходит отрок большого кряжа восточной стороны. На мелкой гальке белела легко узнаваемая моторная лодка с объемистыми крыльями-булями в кормовой части бортов. Движок на трансе. Туда я и направился. Комплекс походил на уютную базу отдыха или на гостевой дом для избранных, где важным людям можно переночевать после рыбалки, выпить и закусить на мягкой мебели, пока механик готовит дорогой катер к дальнейшему переходу. Место и вправду зачетное, вполне можно ставить настоящую турбазу. Слева от дома в Енисей впадал ручей. И Хариус под боком. А вот моторочка дерьмовая, господа. Что это за гидрологи с казанкой первых годов выпуска? «Несерьезно. Двигатель тоже не внушает доверия. Похоже, старый вихрь со снятым кожухом. Да она вообще пригодна для плавания?» Прибрав газ, я осторожно, чтобы не повредить винт и не стукнуть дном о камни, подвел лодку к берегу, выскочил и подтянул нос, линием привязывая моторку, к вбитой в грунт металлической штанге. С этого момента обстановка начала быстро меняться. Первым делом я обнаружил внизу частично прикрытый мелкими камнями труп женщины средних лет. Тело неестественно скрючилось среди валунов и плавника. Запах уже был. Вездесущие мыши взялись за работу. Прина себе Леха сходил в гости. Причину смерти понять было несложно. С обрыва она упала, сто пудов реала, или же скинули. Приземлилась несчастная, более чем неудачно, разбив голову о край каменной плиты. «Это и есть акушерка?» «Проклятие! Забыл спросить у Петляковых, как женщина выглядит!» Трупный запах душил. «Вырвать меня не вырвало!» «Всякое повидал за время службы!» «Но мальца поплохело!» «В такой обстановке каждая подобная добавка сажает уставшие нервы на самый краешек разумного порога!» «Не привык к смертям среди гражданского населения!» «Не должны они умирать! Это наше дело!» «Вот и зацепило!» Последний раз так торкнуло, когда мы нашли на разгромленной станции тела шестерых расстрелянных полярников. «Напугал тебя кто-то, женщина», — прошептал я, стоя возле трупа. Одета она была не для улицы, юбка средней длины и короткая легкая кофта. Близко к воде лежит, проливные дожди или в сильный шторм тело смоет в реку. «Вот и не придется никого хоронить», — услужливо прозвучало в голове. «Имеешь право. Особое обстоятельство». Расстегнул кобуру. Многие из сослуживцев такой подход не разделяют. Однако, если по мне, то лучший предохранитель – пустой патронник. Заряженный пистолет отлично контролируется в тире, на стрельбище, где царит атмосфера безусловной дисциплины. В обрыдлом постоянном ношении всякое может произойти, а затвор передернуть недолго». С недоверием поглядывая на край откоса, где плотный зеленый ковер из переплетений трав и корней буквально нависал над головой, я пошел к вырезанным лопатой ступенькам, ведущим наверх. Уже прикинул, откуда именно она свалилась. Желтоватые доски нависали прямо над головой. Медленно поднимаясь по ступенчатой тропинке, постоянно смотрел вверх. «Эгей! Хозяева! Живые!» Никто не ответил, но доски веранда скрипнули. Я остановился. «Екатерина? Катя Глебова здесь, ребята?» «Вы кто?» — крикнул сверху тонкий женский голос. И начался у нас очень вежливый обмен. «Я Алексей Исаев, лежал в фапе, выжил. А вы Катя?» Как-то хрипло прозвучало неестественно. Сглотнул. «А вы точно Исаев?» «Так вы Екатерина? Акушер?» «Да. Подойдите ближе, только медленно». Поднявшись на еще одну ступеньку, я, наконец, увидел замершую на углу веранды худенькую девушку в серой спортивной куртке. Рядом из-за ограждения высовывался ствол дробовика. Вряд ли это одна дулка, скорее помпа или полуавтомат. Ого, как-то не так, я представлял себе сельскую акушерку. Поупитанней постарше, что ли, и уж точно с другим голосом. Строгим таким, командирским. «Катя, вы меня не узнаете?» Она присмотрелась. Теперь узнала, мы уже и не надеялись. Так вы из Разбойного приехали? — За вами. Элеонора Викторовна вспомнила и послала. Я ведь теперь у Петляковых живу. Больше никого в поселке нет. — Как хорошо, что вы приехали, а то уже и не знала, что делать. После паузы сказала она. Река почти пуста, а кто идет вверх, не останавливается. Недавно буксир с баржей мимо прошли. Тогда же на выстрел внимания не обратили. — Ой, а как же Ингмарьонович? — Свалил ваш Ингмарьонович. Красноярск удрал», — безжалостно произнес я. «Катя, давайте поднимусь, поговорим спокойно». Через пару минут мы сели в большой гостиной, где я второй раз за день закурил трубочку. Сначала сам рассказал, потом ее послушал. Оптимизма новой информации не добавила. В этом году соседи, сотрудники Центрально-Сибирского заповедника, на биостанцию, что стоит на озерах, не забросились из-за нехватки финансирования. Собирались приехать эзотерики из общины школы развития человека, но и эти куда-то пропали. Гидрологи, напротив, поселились вовремя. Трое работников и пара их друзей из краевой столицы. Судя по всему, обыкновенных браконьеров, решивших спокойно половить рыбку под научной крышей. О начале пандемии узнали по спутниковому телевидению, но до поры не волновались, поддерживали связь с сбором, потом она пропала. Один из гидрологов решил съездить туда на разведку, что и сделал. А когда вернулся, то начал рассказывать страшные вещи. Скорее всего, он и занес вирус. Позже этот гидролог умер первым, потом слегла и вторая работница, подруга Екатерины. Медичка появилась в весьма драматический момент. Частная компания, скупую слезу утерев, фактически заперла больную в главном здании, превратив его в инфекционное отделение. Сами переселились в баню. «Наивные люди». Оставшийся хозяин базы Катя обрадовался, мигом взвалив на нее заботу о несчастной, и вместе с приятелями засобирался в путь. В Бор сразу же решили не ехать. Там, по словам разведчика, был сплошной прах и тлен. И конечной точкой был предсказуемо выбран Красноярск, символ спасения в глазах очень многих. Мотор на оставшейся лодке не работал, весел не было. Отправляться в путь на такой посудине нельзя даже по течению. Тем более по непредсказуемой реке, где в любой момент может разыграться самый настоящий шторм. Я не могу их осуждать. апокалипсис быстро калечит души, срывая планки и шпонки. Это неудивительно. Страх человеческий подсказывает. Еще чуть-чуть и сама планета разлетится в стороны оплавленными брызгами. Ну а вы почему с ними не отправились? В Красноярск? Зачем? Мне же в медпункт надо вернуться, и так задержалась сверхобещанного. «Роженицы, правда, не ждут. Так ведь мы все друг другу помогаем, иногда и заменяем. Да и подруга, как ее здесь бросить?» Однако больная сломалась душевно и сама решила свою судьбу. Уверовав, что влипла капитально и отчаянно боясь стать синячкой, она, улучив момент, оделась, кое-как вышла на веранду и бросилась вниз. Как выяснилось, акушерка по совершенно необъяснимой причине так и не заболела. Петляковы объясняют свою везучесть тем, что в это время крепко загреповали, дескать, один вирус не впустил другой. Мне в это по-дилетантски не верится, слишком уж просто. В таком случае прорва народу становится неуязвимой. В каждом третьем ни один вирус сидит, так другой. Должно быть другое объяснение. Удивляюсь, как вы только выдержали, Алексей. Конечно, в чем-то помогала медикаментозная поддержка, купирование симптоматики, да и здоровье у вас отличное. Между прочим, симпатичная девчонка. Длинные русые волосы, чуть вздернутый нос, манящие пухлые губки. При этом ничего кукольного, напускного. Серьезный человек. Или я на службе так оголодал? Катя, давай на «ты», хорошо? Вот и отлично. Предлагаю забрать все продукты. У нас с этим туго. Может быть, еще чего. И уходить. Мне еще сети надо проверить. В общем, показывай, где что лежит. В принципе, все ясно. Надо забирать человека. Первично выгрести отсюда самое нужное и в обратный путь. Все равно в самое ближайшее время придется приезжать сюда еще раз. Нужно демонтировать стационарную рацию, снять антенну, спокойно присмотреть другие полезности. Драпальщики мило оставили ей гладкоствольное самозарядное ружье МР-155 и неплохой запас патронов. 26 пулевых и аж 110 дробовых в ассортименте. Это серьезная заявка на владычество над наглецами-селезнями то и дело пролетающими над головой, и подлым медведем. Боевая мощь неожиданно разросшейся общины существенно выросла. Пара носимых радиостанций «Кенвуд» с зарядками меня обрадовала, а обилие съестных припасов вселило уверенность в завтрашнем дне. Только в завтрашнем. «Можно бензиновый генератор забрать», — предложила Катерина. «Их и в поселке на овалом», — отказался я. «Мешки нужны». Ненавижу начало отдыха, когда приходится собирать чемодан. Уже ради этого готов жениться и избавиться от геморятины. Я паковал добычу, она все тащила и тащила. Наконец управилась. Еле держась на ногах, спустился с откоса, мельком посмотрел на труп несчастной женщины, тоже привычным бессердечием, извиняясь за вынужденное бездействие в похоронах, и загрузил в катер последний мешок. А что со Светой делать? Пробовала поднять наверх, но не смогла. Да и могилу поблизости не вырыть. Сплошные камни. Как только медведь не пришел. Приходил вчера поздним вечером. Выстрелил два раза в воздух. Убежал. Я задумался. Уедем, и ночью хищник точно наведается. Умные они. Придется Катя хоронить по-морскому. Да разве же можно так? Тут работа на целый день, если всем миром. А ни у меня, ни у деда сил нет. Разве лучше ее хищнику отдать на растерзание? Моряков хоронят так, а здесь почти море. Она промолчала, а я, взяв себя в руки, сначала вытащил тело из-под камней, а потом мы положили труп в старую казанку, которую я взял на буксир. Через несколько минут тандем медленно поплыл через реку поближе к другому берегу. Там я остановился, выбрал линь, перекрестился и два раза выстрелил дробью в борт. Хорошенько нагруженный прогресс шел к острову Игольной безбылой бодрости. Мы с дедом угадали, поставив грузовой винт. Вдвоем быстро сняли сеть, я выгребал на тяжелой лодке. А Екатерина с должным опытом потомственной янисейской рыбачки выпутывала добычу. Нам достались две молодые щуки, один здоровенный ясь, три хариуса и четыре омуля средних размеров. Поселки уже ждали. Заслышав звук мотора, Петляковы вышли к берегу. Геннадий Федорович спустился к воде, а Элеонора Викторовна стояла на крутояре. Заметив, что я в лодке не один, и она поспешила вниз. Ружьишко, между прочим, взяли с собой. Молодцы. Пока женщины обнимались и лили слезы, мы с дедом уже начали заводить бредень. Самолова останутся на ночь. Никогда не знаешь, где и какая рыба зайдет в сеть. Поэтому в рыбалке нельзя без суеверий. Они нужны, как база, опора. «Повезет тебе пару раз, и ты ни за что не будешь менять шнур, блесну или сапоги, сопутствующие удачи. И тогда обязательно чего-нибудь добудешь».